Но объясни, как другу мне прощая, что смелость послабляет у дела, и впредь со мной, как с другом рассуждая, как это у тебя в груди могла жить скупость рядом с мудростью, чья сила усердием умножена была? Вергилий слышал от Адриана Пятого, что в пятом круге, где был эстаций, души очищаются от греха корыстолюбия. Такая речь улыбку пробудила. Устация. Потом он начал так. «В твоих словах мне все их лаской мило. Поистине нередко внешний знак приводит ложным видом в заблуждение» тогда как суть погружена во мрак в твоем вопросе выразилось мнение что я был скуп подумать так ты мог, узнав о том где я терпел мучения. так знай что я от скупости далек был даже слишком и недаром бремя нес много тысяч лун за мой порог и не исторгни я Дурное семя, Внимая восклицанью твоему, Как бы клемящему земное племя, Заветный голод к золоту, к чему Не направляешь ты сердца людские, Я с дракой грузы двигал бы во тьму. В оригинале эти два стиха «Заветный голод к золоту» и так далее Представляют перевод цитаты из Вергилия, Означающий к чему не побуждаешь ты смертные груди сердца, проклятый голод к золоту? Но Данте, по-видимому, превратно понял это место, а именно так, почему не направляешь ты священный, то есть добродетельный, умеренный, голод к золоту вожделение смертных? В русском переводе сделана попытка передать двустишие Данте таким образом, чтобы оно допускало оба смысла. Заветный может означать и запретный, и священный. А к чему не направляешь ты, может значить, первое, до чего ты не доводишь, или же, второе, почему ты не наставляешь на истинный путь. Я с дракой грузы двигал бы во тьму, наказание скупцов и расточителей в аду. Поняв, что крылья чересчур большие, у слишком щедрых рук и этот грех в себе я осудил, и остальные. Как много стриженных воскреснет тех, кто и живя, и в смертный миг не чает, что их вина не легче прочих всех. И знай, что грех, который отражает, наоборот, какой-либо иной, — Свою с ним зелень вместе иссушает. И если здесь я заодно с толпой, Клянущей скупость, жаждал очищения, То как виновный встречную виной? Но ведь когда ты, грозные сражения, двойной печали и окасты пел, Сказал воспевший мирное селенье, То, как я там, Клео, уразумел, тобой, как будто вера не водила, та, без которой мало добрых дел. Грозные сражения двойной печали. Иокасты пел, то есть воспевал в своей Фиваиде, братоубийственную вражду Этеокла и Полиника, сыновей Иокасты и Эдипа. Воспевший мирное селение Вергилий, автор Буколик. Клио, муза истории, к чьей помощи стации взывает в своей Фиваиде. Раз так, огонь какого же светила, Иль светоча тебя разомрачил, Чтоб устремить за рыбарем ветрила, То есть за апостолом Петром, бывшим рыбаком. И тот «Меня ты первый устремил, к Парнасу пить пещерных струй прохладу, и первый после Бога озарил».